Глава тринадцатая. Табита Вайерс. Когда стражник медленно коснулся ее руки пальцами, девушка мысленно прочитала заклинание холода. Табита не была уверена в том, что оно сработает. Она никогда до этого не колдовала так. И... «Великий, какая она холодная!» «Холодная?» — удивился капитан и вновь прикоснулся к девушке. Новая волна боли прокатилась по ее руке от простого касания. «Хм, ладно. Что-то не так?» — обеспокоенно уточнил стражник. «Слишком громкий удар сердца. Настолько, что его могли услышать. Могу поклясться, что еще мгновение назад. Впрочем, неважно», — задумчиво протянул капитан. «А потом его тон сменился на командирский». Завтра к утру я жду на своем столе рапорт по сегодняшнему происшествию. И Жезу передай, что я хочу его видеть. Хорошо, капитан. Стражник ушел быстро. Табита уже узнавала его шаги по звуку. Мужчина припадал на одну ногу. Пожалуй, он ушел даже слишком быстро. Видимо, ему не терпелось убраться из этого пугающего места. Пусть помещение, в которое принесли Табиту, и было относительно жилым. Остальные части подвала посещались слишком редко, и их близость ощущалась очень хорошо. Обо всем, что касалось подвалов, Табита узнала от Найджела, который должен был скоро тоже тут появиться. Если только Карвин заглотил крючок. А вот то, что капитан задерживался, нервировало. Табита слышала его тяжелое дыхание рядом и буквально кожей ощущала взгляд. Он знал, что не ошибся в первый раз. Знал. Табита максимально расслабилась и... Судорога пробежала по ноге, заставив ту вздрогнуть. Проклятие. «Это еще что такое?» — протянул мужской голос. Тень опять закрылась свет, мерцающий под самым потолком. Забито замерла испуганной мышкой. Ей надо было угомонить быстро бьющееся сердце. Успокоиться и выждать, пока мужчина уйдет. Он должен уйти. Просто обязан. «Уходи», — подумала девушка, моля великого услышать ее. «Пусть он услышит ее еще раз. Ну, пожалуйста». Да, она вела себя неверно. Желала другому смерти. Жаждала мести, но сейчас... Сейчас все те темные мечты, которые разбудил в ее душе Карвин, померкли. Да, они еще пожирали ее изнутри каждую ночь, но с каждым разом все меньше и меньше. Сейчас они почти исчезли, оставив после себя только жгучее желание разобраться со смертями, что набросились на Академию, а еще помочь Найджелу и, наконец, вернуться к привычной жизни. Если же во всем происходящем окажется виноват Карвин, ну что же, значит, он поплатится за содеянное. — Капитан, я слышал ваш голос. Дверь в помещении опять открылась, потянула сквозняком. — Что-то случилось? — Нет, — медленно отозвался он. — Все нормально, иди. Табита прокручивала в голове, какие еще заклинания она сможет вот так... Беззвучно создать. Возможно, многие. Но для более сложных нужны движения рук и положение тела в пространстве. Удастся ли ей обойтись самыми простыми чарами, чтобы скрыть свое истинное состояние от глаз капитана стражи? Мужчина по-прежнему стоял рядом. Табита слышала его и чувствовала. Уходи. Хорошая работа, студентка Вайерс. — хмыкнули над ухом. — Так держать. А потом раздались шаги. Капитан уходил. — Что? Она не верила своим ушам. Что он только что сказал? Он знал обо всех планах? Участвовал в них? Тогда? Тогда это объясняет, почему он так внезапно нагрянул с проверкой. Непонятно только, почему он только что попытался ее подставить. Она теплая. сказал он, привлекая внимание стражника. «Зачем? Чтобы она не прокололась на этом с тем, кого они ловят? Вероятно. А еще? Но, конечно, ей ведь еще предстоит ожить для всей Академии, поэтому и было привлечено внимание стражника. Демоны бы Найджела побрали. Он ничего не сказал ей об участии во всем этом капитана стражи». Он еще ответит за тот испуг, что послужил причиной появления у нее первых седых волос. Табита позволила себе сделать глубокий вдох, когда в подвалах повисла гнетущая тишина. Не было слышно ни шагов, ни чужого дыхания, ни другого шума. Она осталась тут одна. Этот первый вздох показался Табите самым сладким, самым желанным. Несмотря на спертый и сырой воздух, Она не могла надышаться. Вдыхала и выдыхала, как в первый раз. Сейчас девушка осталась одна в закрытом лабиринте. Лабиринте, где могло обитать что угодно. И кто угодно. Но даже несмотря на это, табите не было страшно. Она медленно открыла глаза, спрыгнула с каменного стола и растерла руки. Если будет лежать всё время, действительно может окоченеть до состояния трупа. Нужно было согреться и размяться. После действия паралитического зелья все мышцы ныли, все косточки болели. Это скоро должно было пройти. И Табита знала, как это ускорить. Она подпрыгнула. Раз, другой. Взмахнул руками, разгоняя кровь. Да, сейчас она согреется. Но благодаря капитану стражи Академии Грискор. Табита знала, как вернуть своей коже ту холодность, которой она должна была обладать. И теперь оставалось только ждать. Если преступник явится сегодня, отлично. Если же нет, то придет Найджел, принесет еду и одеяло. Три дня — это максимум. Для того, о ком рассказал ей Найджел Харве. Да уж, тот рассказ — И тот разговор она никогда не забудет. Этот парень появился на ее пути всего два раза и за это время успел заинтриговать. Первый раз тем, что знал ее имя и упомянул месть Карвину. А второй — магией, которую никто не мог отследить, и чарами, которые девушке были неизвестны. Было ли ей страшно покидать комнату далеко после полуночи? Скорее, да, чем нет. Но весь страх испарялся, когда она вновь задумывалась о тех вещах, что успели ее заинтересовать. Кто он такой? Где всему этому научился, думала Табита, выскальзывая поздней ночью из комнаты. Больше всего в тот момент она боялась разбудить подруг. И если Миллард могла поверить в какую-то придуманную байку, то Гвин так просто обвести вокруг пальца не получилось бы. Валькирия вытрясла бы из нее правду вместе с душой, особенно после истории с Карвином. Стоило табить и только подумать об этом второкурснике, как в груди взорвалось маленькое солнце, а взор затмило желание отомстить. Он обманул ее, так ловко заставил в себя влюбиться и так легко растоптал. «Какая же я дура!» — думала она, уничтожая себя изнутри этими мыслями. Как я могла поверить, что интересно ему? Я сразу должна была заподозрить и неладное. Должна была, дура. Девушка вспоминала слова Гвин, когда то узнала о влюбленности подруги. И мысленно спрашивала Великого, почему тут не позволил Валькирии выбить из нее всю дурь. Тогда бы можно было сохранить свое сердце целым. Не мучиться ночами, не видеть кошмары. и не мечтать о мести, как о гладкие воздуха. Она тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Боль от них вспыхивала яркими вспышками. На всякий раз табите удавалось загасить ее ледяной уверенностью в том, что месть свершится. Рано или поздно она сможет найти ту блевую точку, которая растопчет Карвина. Она сможет. Она должна. Табита тенью скользила по лестнице вниз, иногда замирая и прислушиваясь к окружающей ее тишине. «Если этот Найджел не придет, я больше с ним не сговорю», — решила она. «Может, это еще один друг Карвина?» И они просто решили оба надо мной пошутить? Снова. Не удивлюсь. Да, теперь она намного осторожнее относилась к новым знакомствам. Первый раз дуют на воду. Табита же с такой опаской относилась к новым лицам. Но интерес и любопытство все равно толкали ее вперед. Она впервые ощутила эти два чувства после праздничного обеда. Они вновь проснулись в ней, будто показывая, что жить дальше возможно. Нужно только найти силы, чтобы сделать шаг вперед. «Первый шаг уже победа», — подумала Табита и хмыкнула. Настолько ей понравилась эта фраза, настолько врезалась в душу, что студентка Вайерс решил ее запомнить и повторять себе каждый раз, как что-то будет не получаться. Как заклинание, изучаемое на факультете ведьмовства. У второго этажа она замерла на мгновение, прислушалась и аккуратно спустилась со ступеньки. Была до последнего уверена, что никто ее не ждет, Да только у окна в конце коридора стояла фигура. Высокая, с широким разворотом плеч и сложенными на груди руками. Табита медленно выдохнула и направилась в его сторону. Этой фигурой оказался Найджел. Он пришел. И пришел один. Сейчас в полумраке Табита с трудом могла хоть как-то описать его внешность. Она еще при первой встрече отметила загорелую кожу и характерные для южан темные волосы. Вот только глаза ее смутили. Почти все южане обладали карими глазами. Да, бывали исключения, но Найджел даже из них выбивался. Даже сейчас в полнейшей темноте девушка не просто чувствовала, она видела подозрение в ярких синих глазах парня. «С какого ты курса?» Первым делом задала она вопрос. Один из тех, что мало на что мог повлиять, но все же Табите хотелось знать, с кем она имела дело. Третий. Не стал скрываться Найджел. Факультет чародейств. Специальность исследователь магии. Последние два слова. Он сказал их так, будто имел в виду что-то иное. Не просто название специальности. Что-то, что имело для него... намного большую ценность, чем просто образование. «И почему тебя так интересует мое отношение к некому второкурснику?» «Меня совершенно не интересует твое отношение к нему», — пожал плечами Найджел. «Но, как я уже сказал, мы можем помочь друг другу». «Карвин Олд подозревается в убийствах и некромантии. А ты? Некромантии? Олд?» Она нахмурилась еще сильнее, а потом процедила сквозь зубы. «Кто ты на самом деле такой?» Парень не ответил, но протянул ей небольшую черную коробочку, в которой что-то звонко цокнуло. «Думаю, тебе это пригодится, Табита Вайрс." Что это?» Девушка уже начинала раздражать то, что с ее губ срываются одни только вопросы, но поделать с собой ничего не могла. — Вещица, которая поможет незаметно наложить проклятие, — проговорил он. — Никаких следов магии не будет, если сделаешь все правильно. — Откуда разработка одного из Искателей Истины? — Кого? — Да, у нее была целая масса вопросов. И с каждой фразой Найджела рождались новые. Их уже было столько, что Табита начала путаться. — Пожалуй, — Найджел усмехнулся, — стоит начать... «С самого начала, верно?» «Не помешало бы», — согласилась Табита Вайерс, впервые за весь разговор ответив не вопросом. «Тогда тебе придется мне поверить». Найджел протянул ей руку. Табита хотела было задать еще вопрос, узнать, что он задумал. Но это могло и все испортить. Верить ему она не хотела, не желала всем сердцем, Но мысли о том, что с помощью этого третьекурсника она сможет отомстить Карвину или хотя бы узнать о нем больше, давили еще сильнее. К тому же тот артефакт в коробочке, он мог стать ее. И Табита даже знала, где можно его использовать. «Валькирия будет довольна». Таби рискнула вновь обжечься. Схватилась за пальцы Найджела. и с вызовом посмотрела на него. «Я бы посоветовал закрыть тебе глаза», — усмехнулся парень. «Зачем?» «Мы сменим место для разговора», — легко оповестил он ее. «Видишь ли, тут может оказаться слишком много лишних ушей». Табита только мотнула головой, показывая, что не понимает. А Найджел уже читал какое-то неизвестное ей заклинание. В первое мгновение... Она даже не поняла, что произошло. Почему и без того длинный коридор внезапно растянулся, а двери стали шире и пошли кругом. Мир лопнул, просто разорвался на куски. Второй этаж общежития разлетелся и лохмотьями закружил вокруг двух студентов Академии Грискор. Табита хватанула ртом воздух, содержимое желудка рвануло наружу. девушке стоило огромных усилий сдержать рвотный позыв. Перед глазами потемнело, голова закружилась. Отпустив руку Найджела, она села на холодный пол, хватаясь пальцами за твердую каменную поверхность. «А я ведь советовал тебе закрыть глаза», — заметил третий курсник, щелкнув пальцами. Над их головами вспыхнули кристаллы, вживленные в потолок. Студенты находились в одной из учебных аудиторий, с зашторенными окнами. Материя не пропускала свет. Табита предположила, что здесь обучают астрономии или чему-то еще, где для чар требовалась кромешная тьма. «Где мы?» — все же спросила она. Догадки догадками, но знать все же хотелось. «Мы все еще на территории Академии», — успокоил ее Найджел, подавая руку и помогая встать. «Лучше?» «Да». Она выдохнула, стараясь справиться с мелким ознобом. «Что это были за чары?» Она сама не знала, зачем это спросила. И так было ясно, что Найджел их только что перенес в пространстве. Да вот только ни один маг так не мог. Такого заклинания не существовало. Были лишь огромные каменные порталы, расставленные арками по всей империи. Для активации этих артефактов требовались специально обученные люди — и только за огромную плату золотом тебя могли переместить из одной точки в другую, да и всего в день пути. До другого конца империи пришлось бы добираться несколькими десятками порталов. «Я их сам изобрел», — без лишней скромности ответил Найджел. «Готовы меня выслушать?» Ее пугало то, с какой легкостью некий третий курсник смог наложить несуществующие чары и унести ее из общежития, при этом не привлечь вообще никакого внимания администрации Академии. «Начни с того, кто ты такой», — твердо проговорила Табита, опускаясь за ближайший стол и складывая руки на коленях. Так они почти не дорожали. Не пытались выдать настоящее состояние первокурсницы. «Как я уже сказал, меня зовут Найджел Харви». Спокойно повторил он, укладывая на стол рядом с табитой ту самую черную коробочку с неким артефактом. Я? Исследователь Чар. По специальности? По способу жизни. В мире есть те, кто называются искателями истины. Они и стали первыми студентами в Академии много лет назад. Из-за них и создали специальность, которую назвали чуть иначе. Исследователями магии. Тавита кивнула, хотя никогда до этого ни о каких искателях истины не слышала. Но приблизительно понимала, о ком идет речь, благодаря специальности с факультета чародейств. «Мы меняем магию», — пояснил он на всякий случай. «Изобретаем новые чары. Мы не следуем правилам, а меняем то, что является для магов просто инструментом». «Так...» — Найджел нахмурился. и, шагнув к Табите, протянул руку. «Давай я покажу. На словах это объяснить сложно». Девушка не стала отказываться. Ей было интересно, как можно изменить или изобрести магию. Она уже с меньшим страхом приняла руку Найджела, отбросив всякую мысль, что этот парень может быть сообщником Карвина. Не тот уровень. Не та манера общения. Тот же мейд, которого Таби видела несколько раз, Буквально подражал своему другу. Найджел был другим. Да, ей было интересно. Но доверием к нему она пока не прониклась. Все это было настолько странно и непривычно, что девушкой владел сейчас один только интерес. «Возьми это». Он дал ей небольшое мутное стеклышко. «Смотри через него». Табита не стала спорить, приложила стекло к глазу. «А теперь будь очень внимательна». Найджел зашел за спину Табити, чего та напряглась. Но третий курсник пропустил руки под ее подмышками и щелкнул длинными пальцами, привлекая внимание к его кистям. Табити они показались изящными, несмотря на выпирающие вены. Сейчас в ее поле зрения были только его руки. Мутное стеклышко немного искажало все, но сквозь него было видно достаточно. «Любое заклинание маги, будь они чародеями или ведьмаками, создают вначале руками, потом вплетают в них слова», — произнес голос за спиной. «Это тот подход, которому учат в Академии Грискор. Но он не единственный. Есть чары, которые не требуют слов или жестов, а есть и те, для которых можно только подумать и направить энергию. Я покажу тебе самое простое. табита затаила дыхание глядя на то как на пальцах чародея заплясали язычки пламени будто на свечах для этого он ни слова не произнес а теперь смотри очень внимательно он медленно крутанул кистью пламя на пальцах задергалось но дело было вовсе не в движении табита видела не только покачивающийся огонь нет она видела тонкие нити которые тянулись вдоль всей ладони Найджела. Будто еще одни вены. Они алой сеткой протягивались где-то под кожей и подрагивали. «Магическая энергия!» Он колдовал, как чародей. Эти нити оплетали собой и пламя, поддерживали его. Табита закрыла глаз, которым смотрела через стекло, и усмехнулась. «Нити никуда не пропали». Они продолжали ей быть видны. Табита видела это всегда. Она так колдовала. Она видела, как колдуют другие. Эти нити она видела в людях. И только недавно смогла рассмотреть и в окружающей среде. Все благодаря занятиям с Гвин и Милред. Табита Вайерс видела магию, но никому об этом не говорила. Это была ее особенность. Девушка это поняла еще в первые дни обучения. И сейчас она наконец поняла, что с ней не так. Все на место поставило лишь небольшой артефакт, приложенный к закрытому глазу. Он был ей не нужен. Она сама была ходячим прототипом этого артефакта. Теперь смотри, как я изменяю чары. Шепот Найджела стал слишком тихим, даже каким-то интимным. У Табиты от него по коже побежали мурашки. Но она продолжала смотреть, не давая понять третьекурснику, что его артефакт для нее бесполезен. Она никому не скажет о своей особенности. Иных людей всегда презирали и пытались уничтожить. Лишние проблемы ей не нужны. Нити, оплетающие руки Найджела, растянулись, начали менять свое местоположение. Подобное Табита до этого не видела. Вот это было уже чем-то новым. Магические потоки изменили оттенок на светло-голубой, закружились вихрем вокруг пламени и окрасили его в насыщенный синий цвет. Да, это было все то же пламя, но другого цвета. Слишком простая демонстрация, она очень наглядная. Вот так можно изменять заклинания. Нужно только понимать, чего хочешь, а потом уже работать над тем, «Как этого можно добиться?» Найджел обогнул Табиту и вновь оказался перед ней. «Именно этим занимаются те, кого называют исследователями магии». «Но ты ведь назвал себя искателем истины?» — заметила девушка, возвращая третьекурснику стеклышко-артефакт. «Она, наверное, должна была выглядеть удивленной после того, что показал ей новый знакомый. Но сыграть удивление у нее не получалось». Пока все, что показал и сказал ей Найджел, было просто необычным, но никак не удивительным. «Верно», — не стал спорить парень. «Такие, как я, не только изобретают новые чары, но и... М -м, назовем это поддержанием баланса. Не всю магию можно менять и использовать. Некоторые вещи запрещены». «Кем?» — с вызовом спросила Табита, чувствуя, как загоняет этим Найджела в тупик. Было что-то, о чем он не мог ей сказать, она это чувствовала. И сейчас пыталась понять, насколько это может оказаться важным для нее. «Самой природой, — с неохотой отозвался Найджел, — некоторые вещи вылекут за собой такие последствия, что могут навредить всему живому. И как это связано с Карвином?» Табита решила, что знает пока достаточно о том, кто стоит сейчас перед ней. по крайней мере, достаточно для того, чтобы перейти к более важной теме. Найджел еле заметно усмехнулся и сел на край ближайшего стола. «Ты что-то знаешь о некромантии?» — Табита Вайрс? «Нет», — спокойно отозвалась она. Девушка не видела причин стыдиться того, что она чего-то не знала. «Это нормально. К тому же напротив находился человек, который готов рассказать ей все, чтобы получить помощь, ее помощь. Интересно, почему именно ее? «Душа человека является материей», — легко произнес Найджел. «Стихией, если хочешь. Иногда ее называют элементёром. Внутри у Табита что-то сжалось от дурного предчувствия. Об элементалях она слышала, но слово «элементер» было для нее чем-то новым, «Эту стихию, в отличие от других, можно поглотить», — объяснил парень. «Первые три дня после смерти человека душа находится рядом. Если провести один запрещенный ритуал, маг-некромант поглотит эту душу, и она никогда не отправится к великому». Табита нахмурилась. Ей с трудом удавалось представить то, о чем сейчас рассказывал Найджел, но все же она прекрасно понимала и то, что в магии нет границ, нет ничего невозможного. Только сила мага ограничивает его возможности и больше ничего. По крайней мере, именно так говорилось в тех книгах, что она читала помимо учебников. Благо в библиотеке можно было взять любую литературу. Надо найти информацию об этих. «Элементерах», — решила девушка. «И у нас есть подозрение, что Карвин Олд — некромант». «У нас?» — зацепилась за его слова Табита. «Нас», — подтвердил Найджел. «В Академии Грискор несколько таких, как я». «Ты же сейчас говоришь не о специальности, верно?» «Верно». Его губы дрогнули в усмешке. «Я говорю об искателях истины». А вот исследователей магии много. Но мало кто из них на самом деле готов делать что-то полезное. Не путай нас. Почему ты называешь фамилию Олд? Новый вопрос, на который она хотела знать ответ. Потому что это его настоящая фамилия, — кивнул Найджел. Она же тебе знакома, да? Это фамилия... Табита нахмурилась, пытаясь вспомнить, где слышала ее. «Она такая знакомая, такая значимая, такая...» «Ну уже!» — подтолкнул ее парень. «Фамилия рода ректоров Академии Грискор», — ошарашенно прошептала девушка, поднимая круглые глаза на собеседника. «Да, верно», — подтвердил Найджел таким будничным тоном, будто они обсуждали, кто что съел на завтрак. «Именно глава рода Олт очень давно основал Академию Грискор». его потом к ныне ректор академии, а Карвин, и его сын. Третий курсник кивнул, а утобитая земля ушла из-под ног. Она покачнулась и закусила губу. Я должна была догадаться, он живет в одной из башен. Все то, что произошло, все то, в этом был виновен сын ректора, ректора, который дал ей разрешение на перевод. Двое Олтов так или иначе способствовали ее переводу на факультет, где она слишком долго адаптировалась. И что самое страшное, отомстить сыну ректора куда сложнее, чем сыну какого-то барона. Табита бросила взгляд на артефакт, который так благосклонно подарил ей Найджел. И это еще не все, что я знаю о них. Кажется, Найджел решил добить ее. У студента Карвина Олта проснулся родовой дар. Да, слабый, но все же существующий. О каком даре идет речь? У Табиты пересохла во рту. Она слышала о родовых дарах Краймуха, Что-то о том, что это очень редкое явление, что все семьи, которые обладали какой-то особенностью, император приблизил и возвысил. Но девушка понятия не имела, что вообще из себя представляют эти самые дары. Менталистика. Он умеет влиять на эмоции? Табито рывком вскочила с места, не задумываясь, что может привлечь шумом стражников. «Когда-то Рот Олд это умел», — кивнул Найджел. «Сейчас их да расслаб, потому за ними больше не ведется то пристальное наблюдение, как несколько столетий назад. Они больше не могут вызывать эмоции, но могут усиливать то, что в человеке появилось само по себе». «Мог ли он усилить ту симпатию, что я к нему испытывала?» Превратить ее во влюбленность мог? Она не знала ответа на этот вопрос, но с уверенностью могла бы сказать, что если бы Карвин мог это сделать, то обязательно бы сделал. Злость огненной волной поднялась в ее душе. Уже было неважно, кому приходится родственникам Карвин Олд, насколько он близок к императору и что может делать своим даром. Все это было неважно. потому что сейчас Табита была готова плюнуть на все это и подтвердить, что готова уничтожить его. «Если он может так хорошо влиять на эмоции, то почему не уничтожил мой гнев?» Эта мысль мелькнула стрелой и почти скрылась, но Табита схватилась за нее мертвой хваткой и задала очередной вопрос Найджулу. «Менталисты могут только усиливать эмоции?» Парень нахмурился, кажется, пытаясь понять, почему она об этом спросила. А потом кивнул. Если речь идет о роде олд, то да. Ментальный дар этой семьи позволял создавать и усиливать эмоции. Первая часть умений была утеряна. — То есть уничтожать эмоции они не могли? — уточнила Табита, пытаясь разобраться в себе. — Что было настоящим? — требовала она от себя ответа. Какое из чувств мое, а какое — насланное магом. Усиленное магом. Нет, это совершенно другой дар. И, насколько мне известно, та семья была уничтожена около четырехсот лет назад. Откуда он столько знает? Табита даже не постеснялась той зависти, которая проскочила в ее мыслях. «Теперь ты можешь видеть хотя бы часть той картины, что вырисовывается», — заметил Найджел. К тому же есть подозрение, что менталисты намного больше получают от ритуалов некромантии. Все же элементер — тоже некая доля эмоций. Чистых эмоций. Табита поморщилась. От обилия сведений у нее начинала болеть голова. Но уйти без ответов на оставшиеся вопросы она не могла. Девушка узнала только часть и до сих пор не понимала, что хочет от нее Найджелл. «Почему ты думаешь, что здесь замешана некромантия?» — задала Табита вопрос, на который хотела услышать твердые аргументы. Она хотела, чтобы Найджел был прав. Чтобы это действительно было дело рук некроманта. Некроманта с глазами горького шоколада. Искатель замялся. Похоже, она опять спросила о чем-то таком, о чем ему не хотелось ей говорить. Но потом вздохнул и произнес. Скажем так, у меня есть информатор, который уверен в том, что на территории Академии Грискор проводились ритуалы некромантии. О еще мне сообщили, что Карвин Олд ведет записи, будто бы список. В нем состояла одна из погибших студенток, которую до этого с ним видели несколько раз. Я полагаю, что он убивает тех, с кем, ну, спит. Удивленно ахнула Табита, но это же... — Это как раз-таки неподозрительно, — понял ее с полуслова парень. — К сожалению, весь список имен мне неизвестен. Пальцы заскользили по кожаной обложке. Красной обложке. Она видела эти записи, видела. — Я видела его, — ошарашенно выдохнула Табита. — Имена и даты. Много. — Серьезно? скинул брови Найджел, оживившись. «И что в них было?» «Я... я не запомнила», — призналась девушка, «но там было исписано несколько страниц, это точно!» «Смерти не прекратятся», — сузив глаза, прошептал Найджел. «Твое ли это дело?» — покачала головой Табита. «Здесь уже есть люди Императора, они разберутся. Если это Карвин...» «И что?» «Много они сделали за то время, что тут находится», — враждебно перебил ее третий курсник. «От них столько же толку, сколько от снега летом». Девушка не знала, что на это ответить. Все же, с одной стороны, все это выглядело слишком опасным, а с другой... С другой была та самая месть Карвину, которая буквально обжигала пальцы и заставляла сунуть свой нос в дела, которые ее не касались. Подожди. «Твоя теория не сходится», — задумчиво пробормотала Табита. «Среди погибших был парень. Не хочешь же ты сказать, что и с ним, Карвин? Думаешь, это невозможно?» — фыркнул Найджел. «А ты разве не знаешь, кого он к себе водит?» — удивилась она. «Или твой информатор не так хорош?» Подозрения пали не так давно, будто попытался оправдаться парень. «В прошлом году он тут тоже учился». Много девушек было у Олта. Как-то не додумался я тогда списки вести. У нее осталась еще масса вопросов. Но их можно было задать и позже, а сейчас... — Ну, допустим, — отмахнулась Табита. — Что ты хочешь от меня? Это все было рассказано ведь не просто так, верно? — Верно. Мне нужна твоя помощь в раскрытии этого дела. Скажи, что тебя связывало с Карвином? Этот вопрос с разрядом молнии ударил студентку Вайрс. Она вздрогнула и отвернулась. Вспоминать не хотелось. Не хотелось оголять душу перед малознакомым третьекурсником. Да, он много ей раскрыл сам. Но это не было личным. Это было делом преступления. «Он внушил мне влюбленность». Самым спокойным из возможных тонов ответила она. «Вы спали?» Такой простой вопрос. Но сколько эмоций проснулось в душе девушки, начиная от тепла и заканчивая отвращением. Она думала, что любит его, думала, что будет с ним. Эти мысли тоже ей не принадлежали. Они были порождением тех эмоций, которые Карвин в ней усилил. Не более того. И он за это поплатится. Нет. Тогда план такой. Найджел, казалось, не заметил, как тяжело ей дались эти ответы. Тебе нужно вновь убедить его, что ты хочешь прыгнуть к нему в постель. Что? Табита решила, что ослышалась. Так резко повернулась к искателю, что врезалась боком в угол стола. Зашипела от боли, растирая ушибленное бедро. И прожгла третьекурсника уничтожающим взглядом. Нам нужно заполучить его блокнот. Его холодный тон отрезвил студентку Вайерс. Это улика, указывающая на его вину. Там имена убитых и тех, кому грозит смерть. «Ты с ним спала?» «Нет». Ей ничего не угрожало, а вот другим, таким, как ее бывшая соседка по комнате. «Она дрянь!» «Но смерти я бы ей не пожелала», — подумала Табита, запоздала, вспоминая о том, что сказал Найджел. Души, поглощенные некромантом, не попадут к великому. Не это ли самое страшное во всем этом? Смерть грозит каждому, но лишение вечной жизни после... — Я не стану перед ним лебезить, — процедила сквозь зубы Табита. — Никогда и ни за что. И ни для кого. — Нет. Найджел нахмурился, смотрелся в лицо студентки Вайерс. Его верхняя губа дрогнула. «Хорошо», — согласился он, — «значит, нам нужен другой план». «Нам?» Он даже не спросил у нее, согласна ли Табита на все это. Будто бы знал, что она уже согласилась и готова помочь только ради того, чтобы отплатить Карвину. «Нужен», — кивнула Табита и убрала руку от ушибленного бедра. А потом бросила взгляд в сторону закрытых окон. «Когда рассвет?» «Скоро. Потому нам надо поторопиться. Что еще мы можем сделать, чтобы поймать его за руку?» Идей в ту ночь было много, но остановились новые союзники на одной. На самой опасной и самой рискованной. На той, которая могла действительно указать на убийцу. Табити Вайерс придется умереть. Девушка вздрогнула, услышав шум на лестнице. Она тряхнула головой и бросилась обратно к каменному столу. Ей срочно надо было понизить температуру тела и успокоить сердце. Через несколько мгновений она сможет посмотреть в глаза Карвину Олту, который явился по ее душу. И пусть это будет последним, что он увидит в своей жизни. «Пожалуйста, Великий, пусть это будет последним».